Осенний вечер Есть в светлости осенних вечеров Умильная таинственная прелесть. Зловещий блеск и пестрота дерев, Багряных листьев томный легкий шельст, Туманная и тихая лазурь Над грустно сиротеющей землею, И, как предчувствие сходящих бурь, Порывистый холодный ветер порою, Ущерб, изнеможенье И на всем та кроткая улыбка увидания, Что в существе разумном мы зовем Божественной стыдливостью страдания.